Глава 17 Фанни прекращает свои прогулки. Во время болезни Артура добрая Елена, как мы видели, приняла в свое исключительное заведование не только его самого, но и все его комоды и ящики с их содержимым, рубашками, которые могли нуждаться в пуговицах, чулками, которые могли требовать починки и, сознаться ли, даже письмами, которые лежали среди разных принадлежностей гардероба и, разумеется, могли ждать ответа. Может быть, конечно, что миссис Пенденис руководилась при этом похвальным желанием получить какие-нибудь сведения относительно Фанни Болт, о которой она никогда не заговаривала с сыном, хотя эта ужасная история не выходила у нее из головы и причиняла ей невыразимые тревоги и огорчение. Она велела отвинтить от дверей медный молоток, справедливо полагая, что неожиданный двойной стук почтальона будет беспокоить больного и не позволяла подавать ему никаких писем ни от назойливых сапожников, ни от шляпочников, которые, будучи сильно стеснены в деньгах, были бы очень благодарны мистеру Артеру Пенденису, если бы он сделал им одолжение и прочее, и прочее. От таких писем Пен, который всегда отличался щедростью и нерасчетливостью, получал, если и не очень много, то все же достаточно, чтобы испугать добросовестную и осторожную мать. У нее были кое-какие сбережения. Благородное самопожертвование Пена и ее собственная бережливость которая, благодаря ее простому и скромному образу жизни, почти равнялась скупости, дали ей возможность скопить небольшую сумму денег, и часть их она не задумалась употребить на уплату обязательств молодого джентльмена. На таких условиях многие порядочные юноши, не исключая и уважаемого читателя, конечно, согласились бы доверить свою переписку родителям быть может лучшим свидетельством аккуратности и чистой совести человека служит именно его готовность встретить почтальона счастлив тот кто радуется его двойному стуку добрый с нетерпением ждет его лишь злой затрепещет при его появлении поэтому миссис пенденис вдвойне проявила заботливость избавив больного пена от неприятности получать письма и от труда отвечать на них. Очевидно, что ни в одном из комодов и ящиков Пена не оказалось никаких документов, которые бы не только служили к его обвинению, но и вообще касались истории с Фанни Болт, потому что вдова в конце концов спросила майора, не знает ли он чего-нибудь о той ужасной интриге, в которой замешан ее сын. Однажды в Ричмонде, когда Пенс с Баррингтоном сидели на террасе, вдова отозвала майора Пен Дениса на совещание и изложила ему свои тревоги и недоумения. Или, по крайней мере, те из них, как это одинаково свойственно мужчинам и женщинам, она не сделала все-таки полного признания, подобно тому, как ни один мод, спрошенный о размерах своих долгов, Ни одна светская дама, спрошенная своим мужем об итоге счета модистки, не укажут точных цифр или, повторяю, изложила те из своих недоумений, которые сочла возможным доверить своему советнику. Выслушав ее, старый воин сморщил свое лицо таким образом, что нельзя было понять, улыбается он или нет, Как-то странно взглянул на нее своими маленькими глазками, но тотчас опустил их вниз и сказал, «Милая сестрица, я решительно ничего не знаю об этом и не желаю ничего знать. Если же вам угодно выслушать мое мнение, то я вам советую оставить это дело в покое. От молодых людей нельзя требовать невозможного». «И право, сударыня, если вы считаете нашего молодца каким-то мана... Прошу вас избавить меня от таких замечаний!» Величественно прервала его Елена. «Милая сестрица, позвольте вам заметить, что не я начал этот разговор!» Сладчайшим тоном произнес майор. «Я не могу слышать, когда так говорят об этом ужасном грехе!» ответила вдова со слезами на глазах. «Мне страшно подумать, что мой сын способен на такую вещь. Иногда мне даже кажется, что мне было бы легче, если бы он умер, прежде чем совершил это преступление. Я не знаю, как я переживу эти муки, майор Пенденис. Сердце у меня разрывается при мысли, что сын его отца». А, «Мой сын, которого я считала таким добрым, добрым, честным, пал, пал так низко, чтобы... чтобы...» «Чтобы завести интрижку с миленькой Гризеткой, сестрица», — сказал майор. «Ну, знаете...» Если бы у всех английских матерей разрывалось сердце от того, что... <смех> да что вы? Что вы? Что вы? Что вы? Перестаньте, сестрица! К чему так волноваться? Перестаньте плакать! Я не могу видеть женских слез. Никогда не могу, никогда. Да откуда мы знаем, что между ними произошло что-нибудь серьезное? Артур вам сказал что-нибудь. Его молчание. «Только подтверждает мои подозрения», — ответила миссис Пенденис, заглушая рыдание платком. «Ничуть не бывало. Есть предметы сестрица, о которых молодой человек не может говорить со своей матерью», — утешал ее майор. «Она писала ему», — ответила Елена, не отнимая платка от лица. «До того, как он заболел?» «Весьма возможно». «Нет, после того», — послышался голос из-под батистовой маски. «После того?» а -а -а -а, «То есть я так думаю, потому что я...» «Ну да, вы решились, М -м понимаю. На время его болезни...» «Вы взяли на себя труд читать его корреспонденцию. Не правда ли?» «Я самая несчастная мать в мире!» Воскликнула Елена. «Потому только что ваш сын — человек, а не отшельник!» а -а -а! «Будьте осторожны, сестрица!» «Если вы утаили от него какие-нибудь письма...» то вы этим сильно повредили себе. Насколько я знаю характер Артура, это может породить между вами несогласие, за которое вы будете упрекать себя всю жизнь. А такие несогласия, черт возьми, гораздо более важны, сударыня, чем та маленькая, мнимая причина, которая их вызывала. Было получено только одно письмо ответила Елена. «Очень маленькое. Всего несколько слов. Вот оно. Зачем? Зачем вы говорите так? Зачем вы говорите так?» Но в эту минуту майор вовсе ничего не говорил, потому что при словах очень маленькое письмо. Он должен был напрячь все усилия, чтобы не расхохотаться, А между тем майор искренно любил свою невестку, и ее страдания вызывали в нем глубокую жалость. Но каждый из них, конечно, смотрел на это дело своими глазами, с точки зрения своих принципов, а принципы майора, как читатель знает, имели мало общего с аскетизмом. «Знаете, что я посоветую вам?» — внушительно сказал майор. «Запечатайте, если можно, это письмо опять. Такие письма нередко заклеиваются обладками, и подсуньте его пену вместе с другими. Если же запечатать нельзя, то мы скажем, что вы приняли его за счет». «Я не стану лгать моему сыну», — сказала вдова. Письмо, о котором она говорила, — Было найдено Мартой два дня тому назад в ящике для писем и передано по обыкновению миссис Пенденис. Елене, конечно, не был известен почерк Фанни, но при первом взгляде на письмо она догадалась, от кого оно. Она стерегла это письмо с первого же дня, как приехала к больному сыну. Она распечатывала его письма в поисках «За ним!» «Теперь это ужасное письмо жгло ей руки!» Она вынула его и подала майору. «Господину Артуру Пенденису. — прочитал он адрес, написанный неумелой детской рукой, и усмехнулся. «Ну нет, сестрица, лучше я не стану его читать. Ведь вы читали его?» «Ну, так вы можете рассказать мне его содержание. Итак, вы говорите, что в нем нет ничего, кроме молитв о выздоровлении?» «Безграмотных, понятно. И что еще?» «Желание видеться с ним?» «Ну, что же тут за беда?» «Знаете что, сестрица?» Продолжал майор, приняв самый невозмутимый вид, но довольно лукаво поглядывая на Елену. Так как вы спрашиваете меня, то я вам, пожалуй, скажу, что Морган, мой человек, навел кое-какие справки. Мой приятель, доктор Гудинев, также знает об этой истории. Оказывается, что это особо весьма неравнодушно к Артуру. Он заплатил за ее вход в веселительный сад и гулял с нею. Так, по крайней мере, Морган слышал от нашего старого знакомого ирландца, который чуть было не сделался, ну, словом от ирландца. Отец этой девушки, грубый человек и большой пьяница, побил за эту историю свою жену. Последняя же, с одной стороны, упорно уверяет своего мужа в полной невинности дочери, а с другой, сказала Гудинефу, что Артур поступил с ее дочерью бесчестно. В результате, как видите, история остается по-прежнему таинственной. Вы желаете разъяснить ее? В таком случае мне стоит только спросить Пена, и он тотчас же мне все расскажет. Он честный, малый. — Честный, — с горечью повторила вдова. — Ах, братец! «Что вы называете честностью? Если мой сын виноват, то он должен жениться на ней. Я стану перед ним на колени и буду просить, чтобы он женился на ней». «Праведное небо! С ума вы сошли!» — завопил майор, и, вспомнив некоторые эпизоды из прошлой жизни Артура и Елены, понял, что если Елена станет умолять своего сына, то он непременно женится на этой девушке. Он достаточно взбал машину упрям, чтобы совершить какое угодно безумство, если дело касается женщины, которую он любит. «Да в уме ли вы своем, дорогая сестрица!» Продолжал он после некоторого молчания, во время которого предавался этим безотрадным размышлениям, и тотчас смягчив свой тон, начал ее уговаривать, какое право имеем мы думать, что между ним и девушкой произошло что-нибудь серьезное. Посмотрим, что она пишет. Ее сердце страдает. Умоляет написать «Чувствует себя дома несчастной, злой отец, ваша сиделка Фанни». И все это написано, как вы говорите, самой неприличной орфографией? Ну, что из этого следует, дорогая сестрица? Только то, что эта негодяйка его еще любит. «Больше ничего. Ведь она явилась к нему на квартиру, и только тогда, когда он впал в беспамятство, и уже не мог ее узнавать. До тех пор она не была здесь ни разу. Так говорит это, как бишь ее, фланаган, прачка. Она явилась в сопровождении старика, какого-то мистера Боуса, который потом имел любезность приехать со мной в Стилбрук. Кстати, я оставил его на извозчике и забыл заплатить». Это с его стороны было очень любезно. ах право, сестрица! Вся эта история не стоит выеденного яйца!» «Вы уверены в этом?» «О, благодарю тебя, Боже!» Воскликнула Елена. «Я сейчас отдам письмо Артуру и прямо спрошу у него. Взгляните, он сидит на террасе с мистером Маррингтоном. Они разговаривают с детьми». «Мой сын всегда любил детей. Он невинен. Благодарю тебя, Боже, благодарю! Я сейчас иду к нему!» Но у старого Пендениса были свои соображения. Если он теперь поспешил подать голос за полную невинность Артура, то за минуту перед тем он весьма вероятно держался совершенно другого взгляда и судил об Артуре по тому, как он сам поступил бы на его месте». Если же она теперь пойдет к Артуру, а тот скажет ей правду, бездельник непременно это сделает. То все дело будет испорчено. Майор поспешил принять новые меры. «Милая и дорогая сестрица», — сказал он, целуя руку Елены, «ведь сын не посвятил вас в эту историю». «Какое же право вы имеете вмешиваться в нее?» «Если вы считаете его честным человеком вообще, то какое право имеете вы не доверять ему в этом деле? Кто его обвиняет? Какой-то анонимный доносчик, который даже не привел никаких доказательств? Да будь это обвинение справедливо! Разве родители этой девушки не явились бы раньше всех? Он даже вовсе не обязан опровергать анонимное обвинение». «Как и не ваше дело поддерживать его. Если же вы подозреваете его лишь потому, что застали здесь в качестве сиделки девушку подобного круга, то почему бы вам не потребовать, чтобы он женился на этой пьяной бабе Фланаган?» Вдова сквозь слезы рассмеялась. «Старый полководец одержал победу. Право!» «Давайте женим его на мисс Фланаган», <смех> — продолжал он, трепляя ее по руке. «Не хотите? <смех> ну, то-то же. Он вам ничего не говорил. И вы, стало быть, ничего не знаете. Он невинен, это несомненно. Теперь вы спрашиваете, что нам следует предпринять». Допустим, что он действительно привязан к этой девушке, но-ну-ну-ну-ну-ну но, но, но, но, но, не хмурьтесь, ведь это только предположение. И разве это так странно для молодого человека? В таком случае, как только он выздоровеет, он опять побежит к ней. Он поедет домой! Мы немедленно поедем в Ферокс! воскликнула вдова. Милая сестрица, он умрет с тоски в Фероксе. «Там у него не будет другого дела, как думать о ней. Уединенный деревенский дом, в котором нечего делать, и где человек предается своим размышлениям, как нельзя, более способен превратить маленькую страсть в большую. Наоборот. Мы должны занять его, развлечь его. Мы должны повести его за границу, ведь он еще нигде не был, кроме Парижа, да и здесь пробыл недолго». «Мы должны сделать маленькое путешествие». «С ним должна поехать и сиделка, которая бы заботилась о нем, потому что, по словам гудинефа он был очень плох». «Ну, не пугайтесь, не пугайтесь, не пугайтесь, теперь уже все прошло». «Значит, и вы должны с ним ехать». «Вы возьмете, конечно, и мисс Бель. Следовало бы пригласить и Барингтона. Артур его очень любит, он положительно не может жить без него. Фамилия Баррингтона одна из самых древних в Англии, а сам он прекраснейший молодой человек. Я его чрезвычайно люблю». «Мистер Баррингтон знает об этой... этой истории?» спросила Елена. «Эти два месяца он был как раз в отсутствии», — так писал Пен. «Ничего не знает, ничего не знает, ничего, ничего, ничего не знает. Я, я, я, я спрашивал, я уж допытывал его, он ничего не слышал, ровно ничего, даю вам слово». С испугом заговорил майор, и знаете ли, сестрица, «По-моему, самое лучшее вовсе не заговаривать с ним об этом. Это самое лучшее. Вопрос чересчур щекотливый и мучительный». Простодушная вдова с чувством пожала ему руку. «Благодарю вас, братец», — сказала она. «Благодарю вас за вашу доброту. Вы меня очень утешили. Теперь я пойду к себе в комнату и обдумаю то, что вы мне сказали. Эта болезнь и эти волнения вконец измучили меня. А я ведь и так не очень крепка, как вы знаете. Я пойду и поблагодарю Бога за то, что мой мальчик невинен». «Неужели он невинен?» «Невинен, дорогая моя». «Невинен!» — сказал старик, с чувством целуя ее и сам, растроганный ее волнением. Он посмотрел ей вслед с любовью, которая как-то странно сочеталась с проглядывавшей в его взоре насмешкой, и пробормотал. «Еще бы! Я готов клясться до последнего издыхания, лишь бы эта добрая душа не мучилась». Одержав эту победу, усталый, но довольный воин разлегся на софе, закрыл свое лицо желтым фуляровым платком и погрузился в легкое освежительное отдохновение, видя, несомненно, очень приятные сны, потому что он храпел с необыкновенной правильностью и наслаждением. Молодые люди, между тем, сидели на террасе, залитой солнечными лучами, и весело разговаривали. По крайней мере, разговорчив был Пен. Он развивал перед Барингтоном план своего нового романа и новой трагедии. барингтон смеялся при мысли, что Пен будет писать трагедию, но Пен стоял на своем и даже начал декламировать некоторые строфы своего будущего произведения. Маленькое соло, которое исполнял майор на своем духовом инструменте, было прервано появлением мисс Бель. Она возвратилась от своей старой приятельницы, леди Рокминстер, которая проводила лето недалеко от Ричмонда. Узнав о болезни Артура и о приезде Елены, старая барыня навестила последнюю, а первому, которого она недолюбливала, прислала неизмеримое количество винограда, куропаток и других знаков внимания, Лауру она всегда очень любила, и теперь всячески упрашивала ее приехать к ней погостить, но Лаура не решалась оставить своей матери, здоровье которой под влиянием недавних тревог сильно пошатнулось, так что доктору гудинефу приходилось лечить двух пациентов разом. Старый Пенденис, который спал очень чутко, вскочил при первом появлении Лауры и рассыпался в любезных извинениях. В последнее время он был с ней необыкновенно любезен. Где растут те розы, которыми она украсила свои щеки? Как он счастлив, что проснулся в такой обворожительной действительности! Лаура, у которой был от природы изрядный запас юмора и прямодушия, питала к старому майору нечто вроде презрения — Она часто потешалась над ним, заставляя этого старого завсегдатая клубов и гостиных рассказывать свои пошлые анекдоты о знати и излагать свою светскую мораль. Но в эту минуту ей было не до насмешек. Она каталась с леди Рокминстер в парке и привезла для Артура дичь и цветы для мамы. Ее очень встревожило состояние мамы. Она только что говорила с ней. Елена имела такой изнуренный и болезненный, очень болезненный вид. Лаура была огорчена и встревожена состоянием дорогой для нее женщины, и в глазах ее стояли слезы. Не может ли добрейший Гуденев посмотреть маму? «Болезнь Артура и другие душевные тревоги, медленно произнес майор. Без сомнения, изнурили Елену. Яркий румянец, выступивший на лице девушки, показал, что она поняла намек майора, но она продолжала молча смотреть ему в лицо. «Зачем он говорит мне об этом?» — подумала она. «Для чего он напоминает мне об этом позоре?» Весьма было возможно, что он сказал это неспроста. Старый дипломат редко говорил без какой-нибудь предвзятой цели. «Доктор Гудинев, продолжал он, — «уже подал совет относительно здоровья дорогой Елены. Она нуждается в отдыхе и перемене места». «Да, перемене места. Печальные события, которые произошли, должны быть забыты». О них следует как можно меньше говорить. И он даже просит извинения, что намекнул о них мисс Лауре. Больше он этого никогда не сделает. И уверен, что его примеру последует. И она... Надо сделать все возможное, чтобы успокоить и утешить Елену. Он лично предлагает им поехать за границу, в какой-нибудь курорт в окрестностях Рейна, и пробыть там всю осень для того, чтобы Елена отдохнула от перенесенных потрясений, а Артур сделал попытку стать новым человеком. Лаура, разумеется, не покинет своей матери. О, разумеется, нет. Ее очень беспокоит судьба Елены и только Елены. То есть и Артура, но, конечно, ради Елены. Она будет сопровождать Елену всюду. Что касается Елены, то, обсудивши все дело у себя в комнате, она стала с таким же нетерпением думать о поездке, как какой-нибудь школьник, начитавшийся путешествий, жаждет повидать море. Куда они поедут? Чем дальше, тем лучше. Надо выбрать какое-нибудь отдаленное место, куда за ними не могли бы последовать воспоминания, и такое приятное, чтобы Пену никогда не хотелось его покинуть, и он чувствовал себя там счастливым. Дрожащими руками она открыла свою шкатулку, вынула оттуда банковую книжку и сосчитала свои скромные сбережения. Если понадобится еще, у нее был бриллиантовый крест. Наконец она опять займет у Лауры». «Поедем, поедем, поедем!» — думала она. «Мы поедем, как только он будет в состоянии перенести путешествие. Ах, если бы доктор Гудинов поскорее позволил нам покинуть Англию!» В этот самый день добрый доктор приехал к ним обедать. «Если вы будете так волноваться и беспокоиться о молодом человеке, который поправляется как нельзя лучше...» то мы уложим вас в постель и заставим мисс Лауру ухаживать за вами. А там, гляди, и она заболеет. И тогда скажите, пожалуйста, чем должен жить доктор, которому придется тут лечить вас всех совершенно даром? Моя жена ревнует меня и вполне справедливо говорит, что я влюбился в своих пациентов. Сделайте мне милость. «Уезжайте отсюда как можно скорее! Может быть, хоть тогда в моей семье водворится мир!» Когда план заграничной поездки был сообщен Артуру, он встретил его с необыкновенной радостью и энтузиазмом. Он хотел немедленно ехать. Он теперь же отпустил себе усы для того, вероятно, чтобы научиться лучше произносить по-французски и по-немецки, и в глубине души был серьезно обеспокоен тем обстоятельством, что эти усы, когда они наконец появились, были явно рыжего цвета. До сих пор он думал, что ему придется провести осень в Фероксе, и эта перспектива, вероятно, не особенно ему улыбалась. «Там...» «Не с кем слово перемолвить», — жаловался он Барингтону. «Я не могу выносить по старого Портмана и его напыщенных послеобеденных разглагольствований. Я знаю наизусть все военные рассказы старого Глендерса. Единственные порядочные люди — это разве клевринги, но и те, по словам дяди, приедут только к Рождеству. И, наконец, Барингтон. «Мне хочется уехать из Англии, в твое отсутствие меня мучило здесь искушение, и, кажется, только благодаря болезни я избавился от него». И он рассказал своему другу подробности той истории, с которой читатели уже знакомы. Баррингтон был взволнован рассказом, не говоря уже о нравственной стороне этой истории – Он был крайне рад, что Артур избежал опасности, которая могла бы повлечь за собою несчастье всей его жизни. «Это было бы несчастьем и для нее», — сказал Баррингтон. «А какие страдания пришлось бы испытать твоей матери и твоим друзьям?» Он не знал, каких мук и огорчений им уже стоило это. «Я...» «Ни за что не скажу об этом матери!» — воскликнул взволнованный Пен. «Она не перенесет этого. Подобный эсклаундер убьет ее». И затем с видом знатока лавеласа, которому хорошо знакомы все эти афер-де-кэр, он добавил. «Когда приходит такая опасность, то наибольшее мужество заключается в том, чтобы не смотреть ей в лицо, повернуться и бежать. И ты? Сильно увлекался ею? Спросил Барингтон. Хм, ответил Лавелас. Грамматика у нее сильно хромала, но она очень была не дурна собою. О, современные Кларисы. О, невежественные, взбалмошные, глупые девушки. Если бы вы знали, «В каких выражениях лавиаласы говорят о вас? Если бы вы слышали, о чем Джек беседует с Томом за клубным буфетом, или видели, как Нет вынимает из своего портсигары ваши письма и передает их за столом Чарли, Билли и Гарри, вы бы перестали так усердно писать и так жадно слушать. Бывают преступления, которые завершаются только тогда, когда счастливый обманщик хвалится ими» помните что человек который сначала посягнет на вашу честь наверное посигнет и на вашу тайну трудно бороться и легко пасть мрачно сказал барингтон и ты совершенно прав пенденис когда грозит такая опасность лучше всего повернуться и бежать После такого краткого обмена мыслей о предмете, по поводу которого месяц тому назад Пен распространялся бы гораздо более красноречиво, разговор снова перешел на заграничную поездку, и Артур стал упрашивать друга принять в ней участие. Баррингтон был членом семьи. Он также ухаживал за Пеном. Артур сказал, что половина удовольствия для него будет отравлена, если Барингтон не поедет с ними». Но Джордж отказался. «Он должен остаться дома и заменить Пена. Пэн возражал, что в этом нет никакой надобности, потому что Шандон уже возвратился в Лондон, и Артур имеет право на отпуск. «Не упрашивай меня», — сказал Баррингтон. «Я не могу ехать. У меня есть дела. Мне нужно остаться дома, но, словом, у меня нет денег. Для всякой поездки нужны средства». Это маленькое препятствие чрезвычайно огорчило Пэна. Он сообщил о нем матери. Она тоже была огорчена. Было бы чрезвычайно приятно, если бы мистер Баррингтон поехал, но ему, конечно, лучше знать свои дела. А затем она, вероятно, упрекала себя в душе за свое эгоистическое желание увести своего мальчика и завладеть им одной. «Что я слышу от Пена? «Дорогой мистер Баррингтон», — сказал однажды майор, будучи с ним наедине, — «вы не едете с нами?» «Полно темы не хотим и слышать об этом. Пэн без вас не поправится. Смею вас уверить, что я не намерен с ним нянчиться. Ему нужен человек крепче, веселее и занимательнее, чем такой старый ревматик, как я. При том же я вас только провожу», а сам, по всей вероятности, поеду в Карлсбад. Что касается издержек, то во что обходится в наше время путешествия? Гроши! Наконец, прошу вас не забывать, Барингтон, что я старый друг вашего отца, и если вы с вашим братом не в таких отношениях, чтобы получить вперед свою часть, то вы меня крайне обяжете, если сделаете своим банкиром». «В самом деле, разве Пен не задолжал вам за три недели своей болезни, в течение которых вы, по его словам, исполняли его работу с таким примерным старанием и талантом?» Несмотря, однако, на это любезное предложение и на неслыханную доселе щедрость майора, Джордж Барингтон отказался и ответил, что останется дома. Но в его голосе и манере, с какой он произнес эти слова, сквозила нерешительность, ясно указывавшая на его желание ехать. Но с благоволением настойчивого майора не так легко было справиться. В тот же вечер за чаем, когда Елена на мгновение отлучилась из комнаты, чтобы посмотреть, как Пен будет укладываться спать, старый Пен Денис возвратился к прежнему разговору и стал журить Барингтона за его отказ присоединиться к компании, «Ведь это просто нелюбезно!» «Не правда ли, мисс Белль?» — сказал он, обращаясь к Лауре. «Крайне нелюбезно! Мы составили здесь такую счастливую и веселую компанию, и вдруг этот несносный эгоист хочет разрушить все!» Длинные ресницы мисс Белль опустились вниз. Барингтон покраснел, как рак, но не ответил ни слова. Молчала и мисс Бель, и, заметив, что он покраснел, сама покраснела. «Попросите-ка вы его, моя милая», — сказал добродушный старик. «Быть может, он вас послушает?» «Почему же мистер Барингтон меня послушает?» — спросила Лаура, обращая этот вопрос, по-видимому, не к майору, а к своей чайной ложечке. «Вот, попросите его!» «Ведь вы еще не просили?» Не унимался простодушный дядя Пена. «Я буду очень рада, если мистер Баррингтон поедет с нами», ответила Лаура, по-прежнему обращаясь к своей чайной ложечке. «В самом деле рады?» спросил Джордж. Она взглянула на него и ответила «Да». «Я поеду куда угодно и сделаю что угодно, если вы меня просите!» Тихо произнес Джордж, точно вымучивая из себя каждое слово. Старый Пенденис был в восхищении. это воплощенная добродушие захлопала в ладоши и закричала «Браво! Браво! Договор заключен! Клянусь честью, заключен! Ударьте по рукам, молодые люди!» Лаура дружески протянула Барингтону свою руку. Он подал ей свою. На его лице отражалось странное волнение, и он что-то собирался сказать, когда из комнаты Пена возвратилась миссис Пенденис, держа в руке свечу, которая озаряла ее бледное испуганное лицо. Лаура покраснела еще больше и отдернула руку. «В чем дело?» — спросила Елена. «Мы заключили договор, милая сестрица», — ответил майор самым сладким голосом. «Мы только что взяли с мистера Баррингтона обещание поехать с нами за границу». «В самом деле», — сказала Елена.